Поп попадья, Дьякон диакон и работник. Жил был поп до да попадья, диакон до да дьяконица. Только и случись так, что попадья полюбит дьякона, а не папа. У папа был казак, такой парень, работяга. А Йона узнает, что попадья-то любит не папа, а дьякона, только и думает: как бы это дьякона от попадьи, а попадье от дьякона. Вот лана. Анной парой поехали Яна с попом на пустыш. попадья и блинов, и пирогов напекла, а сама отпустила своего попа с коркой хлеба. Казак смекнул, что Яна настряпала для диакона. «Постой-ка, байт, я тебе дам знать». Лишь только поп с казаком уехали, а и шмык попади и на угощаться. Дело приходит к вечеру. Поп, поработавши, стал ложиться спать, а казак «Пусти, байт-батя, я схожу на беседке к девкам». «А назори, байт, опять приду к тебе работать!» «Что делать, байт-поп? Ступай, погуляй! Дамотри, приходи раньше!» «Не что, байт-казак, и ушел!» «Только не к девкам, а к попадзи посмотреть, что я наделает. Пришел да под окном и слушает. А дьякон сидит у попадьи, да и говорит. «Ну что, байт, если поп или казак придет теперечка, куда мне будет зеваться?» «Я тебя, байт-попадзья, спрятаю так, что ни который из них не найдет!» «Вот смотри, только лишь стукнет к нам в окно, который не будь, ты скорее под печку». «Только лишь яна такая молвила, казак стук в окно». «Кто там, -а? «Я, Байт». «Зачем ты?» «Черт бы вас дрался с попом-то! День работы, да и ночь покоя нет!» «Откутай-ка!» «Ну что?» «Вишь, Байт, поп велел за вострыние кольи под печку покидать, чтобы я на там и высохли». «Ладно, Байт, попадья, ступай, отдыхай». Я сама покидаю. Да черт знает, кого из вас слушать. Мне батька велел, так я сам перекидаю. Постока, что это так как ровно мешает? Это камни бает попадья. Ну так ладно, прощай пока место. Я пойду пока папу попу на пусто. Еще где до зари, а уж казак будзит попа. Ставай бает батюшка, пора на работу. Оп, скачил, и ну работать. Весь день бенный работал, не ленился. Приходит ночь. Пусти-ка, батя, опять меня на беседке. Мне нечто полюбилось. Ступай, байт поп, да матри, приходи, завтра нышний порой. Нечто. Пошел, да вместо посиделок попадзи. Подошёл Подошел под окно да и слухат. А зьякон-то там и так все и гостил. Ну что, байт, если опять что то зарник придет, куда мне деваться то Вот уж теперечка знаю, байт попадья. Я тебя спрятаю туды, что Йон уж никогда не найдет. Смотри, как только Йон стукнется под окном, ты вот и в этот мешок. Что с рожью той и садись, а я тебе завяжу. Лана, Байт, дело будет. Только лишь успела это вымолвить, а казак как туда и стучится под окном. Наш дьякон как прыснет, развязал мешок и сел в него, а попадья завязала, да и кричит. "Кто там? Я, Байт, казак. Зачем ты?» «Вишь, поп-то покоя мне не дает. День работы и ночью на мельницу поезжай». «Экай какой!» «Да так и быть, байт-попадья. Отдохни ночь-то. А на мельницу-то съездишь и завтра, а не то и послезавтра. А то что теперь за езда? Ступай, ступай, отдохни». «Да ведь черт знает, кого из вас слухать!» «Мне что велено, то я и делаю». Взял мешок, поднял на плечо. «Ох, байт, что-то дюжа грузна!» «Да как с плеча-то фухнет! Я кон только там сдохал. Вот ее на пять, да и опять поднимет, да кипит, поднимет, да кипит. Ну байт, измучился. Чёрт с ним, что хочет, то и сделает. А теперьшка ни за что не поеду на мельницу и без того устал. Прощай, матушка. Поутру утру а уж казак опять на работа. Папу ничего не байта вчерашним, работает себе. Опять вечер на дворе. Наш казак по-прежнему просится погулять. Ступай, братец, да три, приходи раньше. не Небось. Пошел опять с туды же, стал под окном, да и слухот. дьякон весь избитый, обвязавшись сидит в переднем углу, да охает. Ох, байт, Как меня ваш казак изувечил! Беда как опять предает! Вот уж теперечка Байт попадья, а манута каману. А как? Только лишь ён стукнется под окном. Ты, Байт, скорее побегай в хлев! Разденься да распусти волосата да и ходи на карачках. Только лишь успел Яна вымолвить, как тут казак и стучится. А ж давно тама Что скажешь? Черт вас дери, попом-то! Измучился, а он еще цевелит напоить телят. Лана, бает попадья! Я сама напою. Его-то, я сам пойду! Здесь плеть-то! Те ли телята дома! Все. Те. ну да клана! Пошел в хлеб, поставил койво. Прось, прось, прось! Лято все подошли, только один стоит в углу прижавший. «Труся, бог с тобой, труся!» «Не идет!» «Вот ён и плетью его!» «Не идет!» «Вот еще, еще, да еще!» якон видит дело Нелана. стал на ноги. «А, отец Дьякон, это ты! Как так?» «Молчи, брат, бай Дьякон. «Не говори, папу! Вот все сто рублев!» Лана, лана, отец Дьякон, бает казак. Так и быть, никому не скажу. Только матрик к не ходить. Пришел домой в избу с Дьяконом, а Пападзья ему. Батюшка, вот все 200 рублев, не говори никому. Так и быть, хозяюшка, никому не скажу. Только матри Дьякона не любить. Наш работник прожил лет сину у папа, Взял еще с него денежек за работу. И стал жить до да поживать, да их поминать.